Лиса Алиса и кот Базилио. Тонкий, но на удивление сильные руки обшарили остолбеневшего ластика, вмиг нащупали в кармане коробочку. Ага. Большой алмаз всё-таки хапнул. С крягаворкой пробормотала поразительная брянетка. А где остальные, Цацки? Там я никак залепил ластик. И ведь Та Карловна схватил его за локоть, потащила в глубь сада. Ладно, после разберёмся, драпить надо. Они добежали до калитки, выскочили на улицу и быстрым шагом свернули за угол. Со стороны это должно быть выглядело очень мило. Молодая мать или, может быть, старшая сестра ведёт мальчика, наряженного в пожом, на маскарад. Не успели дойти до трактира Устюг, как сзади налетел запыхавшийся дьябло де Балини. Они у меня на потолок смотрят, со смехом крикнул он. Там вот-вот мистическая аура восияет. Это еще что ещё такое, спросила Евдокия Карловна. "А чёрт её знает". Молодцом, Ивушка. Отлично сработало. Тут-то у ластика глаза и открылись. 2 и 2 сложилось в уме. Вспомнилось, как тогда в цирке, увидев в зале генеральшу Бринченинову, мастер сказал: "Ай да Ивушка, голубушка". И уверенность мага в том, что хозяин сам принесёт шкатулку, тоже прояснилась. Разве мог старый хвостун отказать хорошенькой даме? Пригодилось фокуснику сообщнице и для подстраховки. постеречь под окном, чтобы ассистент не смыл содобычи. Ох, не просто дьявола дибалини. Извозчик на Варшавской площади живо плачу два цылковика остановил Мак пролёдку. В цирк? Зачем? встревожилась Севетта. Надо забрать кое-какие дорогие сердцу вещи. Ты же знаешь, я сентиментален. Не бойся, эти лопухи не сразу сообразят вызвать полицию. Ну, показывайте, шипнул он, когда они сели в коляску, где бряки По карманам распихали. Этот идиот взял только радужный алмаз. Больно пихнула ластика в бок Иветта. Почему? У Ластика было достаточно времени, чтобы придумать объяснение. Там на встречу шёл слуга, нёс кофе. Еле-еле успел спрятать ларец за штору и вытащить коробочку. Он мне: "Ты что тут делаешь?" И не уходит. А ждать нельзя было. Вы же сами велели. Да. Жалко. вздохнул Диболини, забирая у Эветты камень. «Ну, молодец, что захватил самый главный приз, а не мелочь какую-нибудь. Ладно, Ивка, не кисни, все равно мы с хорошим наваром». Брюнетка так и взвелась. «Не кисни? Хитрый какой! Если бы он мою долю притащил, а твою на подоконнике оставил, ты бы не так запел!» Они заспорили в полголоса, чтобы не слышал извозчик, и выяснилось, что у сообщников был уговор. При дележе большой алмаз достанется магу, а все остальные драгоценности и ведь дело принимало скверный оборот. Райское яблоко далось в руки всего на минутку и тут же выскользнуло из пальцев. А ещё хуже было то, что из генералов сейфа, где роковой камень мирно лежал, никому не причиняя зла, теперь он угодил в лапы опасных аферистов, и произошло это с его ластика помощью. Он мрачно слушал препирательства двух мошенников, чувствуя себя глупым, обманутым Буратино, которого обвели вокруг пальца лиса Алиса и кот Базилио. В конце концов, стороны пришли к соглашению. «Девочка, я тебя когда-нибудь обманывал?» — с укором сказал деба Лини. «Что взяли, то и поделим по-честному. Не шипи!» А пролетка уже подъезжала к цирковому шатру. «Я на минуту», — объявил деба Лини, спрыгивая, — Я с вами, маэстра, поспешно сказал ластик, помню об унибуке. Э, нет. И ведь это тоже поднялась: куда камешек, туда и я. Маккабишно покачал головой. Стыдись, девочка. Ты же меня знаешь. Вот именно, пробурчала она и тихо прибавила. Пускай извозчик ждёт, а мы через чёрный ход и возьмём другого. Так будет надёжней. За одно 2 рубля сэкономим. Возница завертелся на козлах, кажется, начиная что-то подозревать. Дебалинис со вздохом шипнул: "Ты неисправим. Мы теперь сказочно богаты, а ты хочешь надуть пролетария по мелочи". "Держи рубль, приятель", протянул он деньги из вощечку. "И жди. Второй получишь, когда вернёмся. Нам ещё надо на вокзал". Они быстрым шагом прошли через шатёр, не задержались ни на минуту. Мак на ходу подхватил заранее сложенный чемоданчик. Ластик спрятал за пазуху у Небук. Ценю пристрастие к науке похвалил маэстро. Скоро, малыш, я отдам тебя в лучший швейцарский пансион. Вышли с противоположной стороны, где стояли цирковые вагончики. Мак кликнул другого извозчика, велел на каланчовку. Мы на какой вокзал? На Николаевский, спросила Евэтта. Только смотри, я теперь кроме как в мягком не поеду. Мне понравилось, это когда я посадил тебя в купе. «К дури генеральша? Не смей обзывать Афиночку. Мы с ней так подружились, пока ехали из Питера», — засмеялась и Ветта. «И потом были не разлей вода, пока она меня к своему босуку не приревновала. Жалко уезжать из Москвы. У меня там завелось столько сердечных подруг». «Знаю, пятеро», — усмехнулся Дьеб Алини. И стало ясно, как эта парочка работает». Иветта заводит знакомства с потенциальными клиентами, входит к ним в доверие и не нароком в разговоре рекомендует сходить на представление великого итальянского чародея. Тотта генеральша на обеде сказала Иветте огромное спасибо за выступление настоящего волшебника. Значит, дьябло де болини не охотился за райским яблоком специально из каких-нибудь сатанинских намерений. И то, что из пяти намеченных клиентов первый клюнул жена хозяина китайской шкатулки, чистая случайность. Если так, это ещё полбеды. Маэстро отпустили звощика на площади трёх вокзалов. Поразительно, но вокзалы были те же самые, что в 2006 году, нисколько не изменились. И сама площадь выглядела почти так же, полна им, полно народу, сумасшедшее движение. Только вместо автомобилей всё больше коляски да трамваи. Так что в Питер Спросила Иветта. Идем на Николаевский. Маг покачал головой и не трянулся с места. А куда? В Варшаву? На Пьетро в его костюме пялится, озабоченно сказал Диаболиня. Это нехорошо. Нет, Иветка, на вокзал мы не пойдем и из Москвы никуда не поедем. Это пусть легавые думают, что мы из цирка дунули прямо на поезд. Извозчик, вези в Кривоколенный переулок. Меблерашка друг кошелька. ДПЖ да через Месницкую. Учись, учись, рассеянно похлопал он по плечу ластика зашелестевшего учебника по геометрии. Ты что? Какая ещё меблирашка? отошла Иветта. Уне бук сообщил: "Меблирашка" разговорное сокращение от меблированной комнаты, недорогая гостиница квартирного типа, где номера обставлены мебелью и снабжены необходимой хозяйственной утварью. После начала 20-го века слово вышло из употребления. «Прошел уже час с тех пор, как мы демотерилизовались. Твой барсук наверняка протелефонировал в полицию. Надо сесть на дно». Ехать до Мясницкой было недалеко, и всю дорогу компаньоны опять ругались. Ивета жаловалась. «По крайней мере, поехали бы в приличную гостиницу. А то что это, друг кошелька?» «Ничего, в неприличной целей будем. Черт-то с два!» Мало я с тобой клопов кормила по всяким помойкам. С меня хватит. Я уезжаю. Извозчик, поворачивай назад. Хорошо, вздохнул Диболени. Поедешь куда пожелаешь. Не хочешь послушать тёмного совета от Джо или, говоря по-итальянски, ариведерчи? Свою половину ты получишь. Получу? Когда рак свистнет. Прекрасные очи брюнетки подозрительно сощурились. Знаю, знаю. Продашь камень, получишь деньги, тогда поделим. Не на ту напал. Продавать свою половину будешь сама. Останови-ка, братец. Коляска остановилась на Мясницкой возле магазина, построенного в виде китайского домика. Сверху затейливыми буквами, похожими на иероглифы, было написано «Чай, сахар, перлов и сыновья». «Ты что?» «Нашел время чаи распивать», — крикнула Иветта, но Диебали не лишь отмахнулся. Он миновал стеклянную дверь, у которой стоял и кланялся настоящий китаец. Прошел чуть дальше и завернул в соседнюю лавку. «Инструменты и материалы для ювелирного дела», – прочел вывеску ластик. Минут через пять маэстро вышел со свертком под мышкой. «Что это?» – с любопытством спросил Иветта. «Инструменты для распилки алмазов. Я же сказал, ты получишь свою половину и делай с ней, что хочешь». У Ластика от ужаса перехватило дыхание. Беды не миновать. «Не делай этого!» — закричал он, не сдержавшись. Диболинь и его сообщницы уставились на него с удивлением. «Это еще почему?» Ластик сглотнул. «Он... «Он такой красивый!» «Поворачивай вон туда!» — велел маг извозчику. А Ластику сказал. «Это славно, что ты ценишь красоту, малыш, но такой... Приметный камень целиком продавать рискованно, сгорим. Коляска грохотала по булыжной мостовой мрачного, грязноватого переулка. «Приехали!» – показал Деболини на унылый пятиэтажный дом. Внеся задаток, маэстро повел жену и сына, именно так он представил своих спутников служителю, по пыльной лестнице на самый верхний этаж. Перед табличкой с номером 16 остановился. Похлопал рукой по массивной двери, взвесил на ладони тяжёлый ключ. Я вижу, здесь на ночь запираются всерьёз, надо думать не спроста. Вошли. И в этобрезливо осмотрел убогую обстановку: две железных кровати, дубовый платяной шкаф, облезлый стол с тремя кривыми стульями. Боже, ну и дыра. Ластик же подошёл к окну, выглянул наружу. Двор был темный и узкий, со всех сторон запертый стенами сомкнувшихся домов, настоящий колодец. От подоконника тянулась веревка с развешанными простынями. Другим концом она была привязана к крыше дома, расположенного напротив. Было видно чердачное окно и разнежившуюся на солнце кошку. Пока жена и сын осматривались, деба Линни времени на пустяки не тратил. Обернувшись, Ластик увидел, что маг уже развернул сверток, и прикручивают к столу маленькие тиски. На бумаге поблескивали еще какие-то мудренные инструменты. «Ты правда можешь его распилить?» — спросила Иветта. «Да будет тебе известно, детка, что великий дьявол у деболения начинал свою карьеру учеником ювелира». «Бедный ювелир!» — прыснула Иветта. «Зря ты так! Я был юн и прекрасно душен. Мною двигла исключительно любовь к благородным камням и металлам, во всяком случае, в начале. Ну, тес...» Он достал из коробочки алмаз и вставил его в тиски. Взялся за рычаг, чтобы зажать покрепче, но уж этого Ластик допустить никак не мог. Подумать страшно. Сколько злой энергии выплеснет райское яблоко в ответ на столь грубое посягательство. План был совсем простой. От безысходности и отчаяния. Ластик кинулся к столу, выхватил камень из тисков и побежал к окну. Он не надеялся убежать с яблоком. Куда тут бежать? Единственный выход — бросьте его в окно. Может, завалится в какую-нибудь щель. И не найдут. Пускай лучше пылиться в безвестности до скончания века. В общем, не план, а черт знает что. Да и с тем ничего не вышло. Держи, — завизжала Ивета, и проворная, как мышь, метнулась за ластиком. Ловко подсекла ногой его щиколотку, и незадачливый потомок фонд Дорнов растянулся на полу. Райское яблоко. Уже во второй раз выскользнул у ластика из пальцев, прокатилось по полу, ударилось о плинтус. Дьяболини в три скачка пересёк комнату и подхватил камень. Ластик Барах толлся под тяжестью навалившейся на него и ветты, кричал: "Нельзя! Разве вы не знаете? Будет беда. Мировая война, не трогайте его". Наверное, это и называется стирика. Понимал же, что не послушает. Малыш взбесился. констатировал Дибалини. Надо заткнуть ему рот, не то соседи услышат. Нам скандалы ни к чему. Караул! тут же заорал ластик, что было мочи. Помогите! И получил такой удар по затылку, что ткнулся носом в паркет. Душестая ладонь крепко зажала ему рот. А в следующую секунду мощный хедлен синьор Дибалини оторвала ластика от пола и подняла в воздух. Будешь орать? Сверну шую. Кратко предупредил маэстро. Было видно, и вправду свернёт. Ластик больше не кричал, только судорожно всклипывал и глотал слезы. «Хм, проблема!» — протянул Деболини, по-прежнему держа ассистента на весу. «Что нам делать с этим припадочным?» «Ювелирная работа требует покоя и сосредоточенности». «Шкаф!» — решила Иветта. И рыдающий, в пух и прах разгромленный защитник человечества был заперт в дубовую темницу. Скрижетнул ключ. Все было кончено. «Нельзя!» «Выдаст!» — донесся приглушенный голос мага. «Придется...» Тут он и вовсе перешел на шепот, так что конца фразы Ластик не расслышал. Похоже, решалась его судьба, но он думал не об этом, а о своем чудовищном провале. Он все испортил, погубил. И поделать теперь ничего нельзя. Сейчас две боли не распили трайское яблоко. Из камня в 64 карата получится дюжина крупных алмазов, тысяч по десять каждый». И штук тридцать мелких рублей, по пятьсот, по тысяче, послышалось из комнаты. Стало быть, на круг выйдет тысяч, полтораста. Ух ты! Только пили скорей! А алмазы не пилят, детка, их режут. Дело это трудное и кропотливое, поскольку алмаз самый твердый из минералов. Разрезать его можно лишь другим алмазом. Это алмазный резец. Кливер. Я отвалил за него в лавке. 75 целковых. А вдруг этот твой кливер сам сломается? Надо знать, где резать, тогда не сломается. У алмаза строение слоистое. Поперёк слоёв его не возьмёшь, но если колоть между слоями, это вполне возможно. Алмаз твёрд, но хрупок. Первое, что нужно сделать, это определить место, где нужно сделать засечку. Дай-ка мне лупу. Она вон там в коробочке. Последовала длинная пауза. Ну? Что же ты? Нетерпеливо воскликнула Иветта. Хватит его вертеть. Давай же пилить, то есть режь. Что за чёрт? Не могу определить расположение слоёв. Никогда не видел такого. Лучше приобломление. Странно. Ладно, попробую на удачу. Раздался звон металла о металл, потом противный скрежет. Ластик плакал, размазывая слёзы по щекам. Всё, теперь беды не миновать. Что-то громко хрустнуло. Мак раздразился проклятиями, потом простонал. Ты только погляди. 75 руб. псу под хвост. А на китайцы ни царапинки. Не той стороной повернул. И зря пожадничал. Нужно было брать самый дорогой кливер за 120. У тебя деньги есть? Придётся снова ехать в лавку, а то скоро закроется. Звук шагов. Какие-то шорохи. Ластик всем телом навалился на дверцу и припал к образовавшейся щёлочке. Дебалинин надевал пиджак, и Вета снимала с вешалки шляпку. Ты куда это, спросил маэстра. А что это ты берёшь алмаз с собой? Тогда и я иду. Я хочу подобрать правильный резец, точно по форме и размеру камня. А вместе нам нельзя. «Кто-то должен стеречь полоумного Пьетро?» «При душе его прямо сейчас и дело с концом», — предложила лиса Алиса. И из этих слов стало понятно, какая участь уготована бедному Буратино. «Да пойми ты, нам теперь нельзя появляться в людных местах вместе. Мы слишком эффектная пара. Господин Кашко, начальник московского сыска, не дурак. Неужто, ты думаешь, его не заинтересовало таинственное исчезновение прелестной гостьи?» «Уверяю тебя». Наше описание уже составлено и рассылается по всем околоткам. Тогда камень остаётся здесь, отрезал Иветта. Ничего. Подберёшь свой кливер на глазок. Оба переместились к двери. И теперь ластику было лучше их видно. Хорошо. Но тогда я запру тебя на ключ. Дебали не обрвал какой-то шнурок, свисавший со стены. И звонок тебе ни к чему, верно? А то вдруг захочешь вызвать прислугу. Он замок заел. Откройте, пожалуйста, негодяй. Ивет ты хотела влепить смогу пощёчину, но тут ловко вернулся со смехом выскочил из комнаты. Раздался скрежет ключа. Потом тишина. Ласьк увидел, что Ивет стоит, приложив ухо к створке, прислушивается. Выдернула из своей пушиной причёски шпильку, просунула в скважину и долго в ней шуровала, топнула ногой, распрямилась. Пошарила пальцами в гнезде звонка для вызова прислуги тоже безуспешно. Очевидно, шнур был выдран с мясом. Мерзавец. Какой мерзавец? Неизвестно кому пожаловаться на. И заметал в спа комнате. Камень остался на стуле, куда иветта его положила, когда вазилась с замком. До ювелирной лавки не так далеко. Отсутствие мага продлится недолго. Хватит ныть и убиваться, сказал себе Ластик, думая: Ты ведь выдержишь экзамен на смекалку. Он прижался ртом к щели и позвал: "Мадам, выпустите меня. Я помогу вам открыть дверь". Эвет обернулась к шкафу. "Во-первых, не Мадам, а мадмуазель. А во-вторых, так я тебе и поверила. Правда? Маестро ведь готовит меня в искеписты. И кое-что я уже умею". Она подошла ближе, упёрлась руками в бока. "Если ты искепист, Что ж ты из паршивого шкафа выбраться не можешь? Инструменты нужны, а не у маэстро в чемодане. Только у вас само не получится. Нужно секрет знать. Ах, скорее, пожалуйста. Он с минуты на минуту вернётся. Решившись, Ивет открыла шкаф. Полдела было сделано. Только смотри, у меня не дури, погрозила она кулаком. Я и со взрослыми справлюсь. Не только что с таким главастиком. Я ещё больше вашего хочу дверь открыть. Мне бы только живым ноги унести. Он открыл чемоданчик мага, стал там рыться. По счастью, внутри и в самом деле оказался какой-то футляр с инструментами непонятного назначения: какие-то хитрые отвёрочки, щипчики, пинцетки. В чём их назначение и как ими пользоваться, ластик понятия не имел, но тем не менее сказал с уверенным видом: "Отлично, то, что нужно. Скоро будем на свободе". подбежал к двери, сунув в замочную скважину первую из попавшихся под руку железок. При этом скосил глаза вбок, чтобы не упускать из виду камень. "Кажется, зацепил", объявил он. "Теперь нужна ваша помощь. Встаньте на четвереньки и попробуйте приподнять дверь хотя бы чуть-чуть". И ветта бухнулась на пол, просунула пальцы в щель, закрехтела: "Держите, не отпускайте. Я только возьму стамеску". Попятившись от двери, Ластик перегнулся, всакнул камень и сунул в карман. "Сейчас, ещё секундочку", сказал он, крадясь на цыпочках к окну. Влез с коленками на подоконник, поддёргал бельевую верёвку, очень крепкая, двойная, и натянута туго. Двор внизу казался совсем маленьким, не больше коробки, в которую Ластик прыгнул из оркестра. "Да скорее ты, сердито крикнула Ивета. Ещё столкнёмся с ним на лестнице, то-то весело будет". Вот когда пригодят суроки ползания по канату, подумал ластик, вцепившись в бичевку, перекинул через неё ноги и начал перебирать руками. Райское яблоко перекатилось в кармане, но слава богу не вывалилось.